Глава 29. Неужели вы думали, Три дня до что дочь императора династии Мин может рассчитываться могла бы назвать на рутиной утренние процедуры, которым подвергалась по воле императорского двора Илю Соджоле. Но боль не становилась привычнее, а пустота на месте имуги внутри её дантяня — желание его шипения. Секретарь императора — отзывчивый человек, госпожа Сон Йонг. — сказал Соджоль перед тем, как вновь намазать ей шею маслом. Йонг, ждущая очередной пытки, нахмурилась и слегка повернула голову. — Что? — Секретарь Ван Шоужань ответил на просьбу генерала Муна, — пояснил Соджоль, — и вернул вам слуг. У Йонг не было слуг. Единственными, о ком она думала, были Хаджун и Юна — но не мог же секретарь императора освободить их по одной просьбе Нагиля. Только в ответ на немой вопрос Йонг двери в её покое распахнулись и внутрь вошла, склоняя голову, Юна. Она похудела. Чистая одежда слуг лукном Хангуна на ней висела, и цвет лица был нездоровым. Злость, волной поднявшаяся в Йонг, растворилась во внезапной вспышке боли, Масло старого факела снова стекало по её шее, прожигая чешую и муги. От таких ежедневных масок змеиная кожа побелела и стала больше походить на шрам от ожога, чем на след и муги. Йонг зажмурилась, запрокинула голову, чувствуя, как слёзы скапливаются под веками и текут по скулам. Когда дышать стало легче, а первый шок от прикосновения масляных пальцев Соджоля стих, Она распахнула глаза и уставилась в потолок. Там, под сводом крыши, в кругу из деревянных балок, скрещенных против часовой стрелки в трёхпалый символ добра и жизни, прятался рисунок. Подробный, с тонкими линиями, какой редко можно встретить в павильонах дворцов Чосона, не на рисовой бумаге и не написанными тушью. Лазурного дракона за хвост хватал когтями алый феникс. Его крылья касались золотой гривы жёлтого единорога, чьи копыта стояли на панцире чёрной черепахи. Должно быть, Намхангун был построен сильно позже времён, когда в мире ещё жил белый тигр. Эта мысль не отпустила Йонг даже спустя время, когда Соджоль скрылся с глаз и в её покоях осталась только Юна. «Святые духи, ты совсем бледная!» — прошептала Йонг. «Тебя не кормили?» «Сыт оголь!» — осадила её Юна и чуть нахмурилась. «Не стоит злиться. Я жива, и Хаджун тоже. Нас обоих вернули вам». Задавать лишние вопросы Йонг не стала. Теперь их слушали внимательнее, чем в стенах столичного дворца — И лучше было обходиться совсем без слов. Йонг кивнула, пригласила Юну сесть. Пододвинула к ней остывший чай с несладким десертом, который принесли утром в качестве угощения. «Видимо, генерал Мун готовится к свадьбе», — осторожно заговорила Йонг, пока Юна ела. Та замерла и, не поднимая глаз, кивнула. «Значит, он принял условия империи». Значит, Йонг должна занять место придворной шаманки в Намхангуне, где правит империя. Будь у неё другая роль, секретарь называл бы её иначе — не ученицей Мудан, а... наложницей генерала. Сестрой драконьего войска. Змеёй, которую нужно держать в клетке. Йонг снова посмотрела на потолок, где виднелись четыре зверя в кругу великого цикла. На севере Чосона давно забыли о стихии металла. Может, поэтому и муги внутри Йонг не считали силой, достаточной, чтобы противостоять двору императора, и потому сдерживали маслом, как ядовитую тварь. Ван Шоу Жань не знал, что может сделать и в теле ученицы Мудан. Зато японцы, прибывшие вчера днём в Ханджу, знали прекрасно. Йонг поднялась... Жестом остановила Юну, которая хотела пойти следом, и вышла в коридор к строгим стражникам. Хаджун? Такой же бледный и исцарапанный. Йонг соврали, что её людей держат в удобстве и тепле. Как она могла поверить лживым речам Соджоля? Хаджун ободряюще улыбнулся ей и поклонился. Не ему следовало отвешивать поклоны, а Йонг. Она вцепилась рукой в деревянную балку двери и заговорила, старательно подбирая слова. «Хаджун, можешь спросить, не согласится ли Ким Рэвон встретиться со мной? Мы давно знакомы, и я бы хотела отобедать с ним и узнать, как он поживает». Хаджун, если и удивился, виду не подал. Кивнул, бросил на двух стражников предупреждающий взгляд и ушёл. Раздавать приказы Йонг могла только ему, доверять могла только ему. Но и один человек в страже у её комнат — это уже много. И он действительно отыскал во дворце Ревона. И действительно устроил им встречу. Йонг провели в открытый павильон на берегу длинного овального озера, промёрзшего до самого дна, будто в одночасье. Из-под толстой корки льда там виднелись заиндивелые листы кувшинок, А к арочному мостику через озеро тянулись ветви плакучей ивы с белыми атыния листьями. Йонг старалась не оглядываться на стоящих по четырём углам стражников, которые её сюда привели, оставив Хаджуна внизу у ступеней. Она глубоко дышала, позволяя морозному воздуху проникать в лёгкие. От озера к ней тянулась слабая воды Должно быть... Водоём служил местом ритуалов по вызову дождя во время засух. Потому деревья вокруг него не сбросили листву. Интересно, сможет ли Йонг взять из воды энергию, чтобы насытить змея и... Сон Йонг? Голос рывона вернул Йонг в тело. Она повернулась и стала смотреть, как он шагал к ней. Заметно слабее, чем Йонг его помнила, сосунувшимся от усталости лицом и впалыми скулами. Он голодает. Можно ли по его виду судить о состоянии японской армии? Сонбэ поздоровалась Йонг и склонила голову, когда он сел напротив неё. Юна, старательно изображающая простую служанку, принесла им чай, чуть тёплый и почти безвкусный. «Меня здесь не балуют сытными обедами», — сказала Йонг, будто в оправдании. Пока Рывон отвлёкся, она коснулась руки Юны, и та бросила на неё взгляд полный сомнений. «Всё будет хорошо», — подумала Йонг. «Я знаю, что делаю». Рывон не ответил, рассматривая её и хмурясь. Йонг выдали одежду местного двора, велели носить прическу, как у женщин Империи, По всему выходило, что её, как нагиля, готовят к императорскому двору династии Мин. Либо после свадьбы секретарь намерен отправить генерала Муна и его новую жену ближе к императору, либо считает, что Хэнджу уже принадлежит империи. Ни тот, ни другой вариант не был приемлемым. Но как остановить колесо, в котором все застряли, как спицы, Йонг не знала. Она надеялась, что Ревон поможет ей найти решение, раз она заглянула в его прошлое и теперь могла понять лучше, чем он думал. Ревон Сон Бе. «Давно ты меня так не называла?» — усмехнулся он знакомой Йонг улыбкой, в которой затаилось сомнение. «Я думал, ты ненавидишь меня?» Йонг бросила взгляд на стражников. Те могли не услышать, если бы она зашептала — но испытывать удачу было опасно. И она заговорила громко, но отрывисто. «Я была в храме воды, Сон-Бе. Я знаю, что в день ритуала там шёл дождь». Ревон нахмурился, поджал губы. Йонг продолжила, надеясь, что он поймёт её прежде, чем слова иссякнут. «Я знаю теперь, что у твоего прежнего мастера были седые волосы и шрам на левой щеке. И в день ритуала он носил ханбок с рисунком Великого Цикла на груди. Я знаю, как звучит его голос. И знаю, как он называл тебя 10 лет назад, Сонбэ. Теперь он смотрел на Йонг с подозрением. «Ещё я знаю». Она потянулась к нему через стол и указала на шрам на внутренней стороне его ладони. «Как ты получил его в храме Земли? Ты сказал, что вода в пруду храма Попадает в подземные реки, и те вливаются в Ялудзян. Вот что мне теперь известно, Ким Ревон. Ревон сглотнул, спрятал руку со знакомым ей шрамом поперёк ладони под столом. Он ответил не сразу. Сидел некоторое время в молчании, рассматривая изменившееся лицо Йонг. «Если ты знаешь всё обо мне», — заговорил он тихо, — «то должна знать и про себя кое-что». «Знаю. Я боюсь, что старое пророчество сбудется, если меня запрут в этом дворце, как в клетке». Ревон хмыкнул, сделал глоток совсем остывшего чая, поморщился, опуская пустую чашку на стол. Йонг так и не дождалась от него ответа, потому заговорила открыто. «Ты поможешь, Сонбэ?» «Если она не найдёт решения в ближайшее время», то так и останется слабостью Нагиля, которую легко будет сломить на его глазах ради выгоды. «Тебе?» «Я считал, ты больше не протянешь мне руку». «Не мне», — запротестовала Йонг, слабо отмахиваясь. Стражники, заметившие, что она стала говорить тише, сделали шаг к ним с рывоном. «Ты...» «Тебя же тоже пригласили на церемонию, да?» По его глазам Йонг поняла, что он наконец-то осознал, о чём она просит. «Я прибыл сюда не отговаривать брата от свадьбы», — прошипел равон По голосу было заметно, что срывать церемонию он бы и не подумал, а теперь злится, что такая идея пришла Йонг в голову. «Я и без того скован по рукам и ногам запретами моего генерала, и здесь я ничего не решаю». «Сон Бэ», — простонала она. Ревон шикнул. «Подумай о чём-то ещё, Хубе. В таком вопросе я тебе не помощник». Примечание. Хубе — обращение старшего коллеги к младшему по корейскому этикету. Конец примечания. Он встал, чинно поклонился Йонг, которая от напряжения и разочарования не могла двинуться с места, и ушёл, оставляя её наедине со всё более мрачными мыслями. Если Рэвон не может помочь ей, то действовать придётся в одиночку. Сорвать церемонию свадьбы любимой дочери династии Мин? Подумаешь, какое серьёзное дело. За такое наверняка казнят. Йонг вытащила из волос одну шпильку и стала крутить в руках её бусину на длинной цепочке. Да, за такое точно казнят. У Йонг было слишком слабое положение при дворе, чтобы проворачивать подобное, не боясь смерти. Если бы речь шла только о сердце Нагиля, Йонг смирилась бы. Она прикусила губу, мысленно себя проклиная. Хорошо, не смирилась, но приняла ситуацию. Не сразу, со временем. Если бы династический брак для Нагиля не означал его присягу империи и императору лично, если бы свадьба была закреплением союза двух государств и Нагиль не покидал бы Чосон после неё, то Йонг поняла бы это и согласилась стать наложницей генерала Чосона. Но империя хотела контролировать дракона. После свадьбы генерал Мун окажется заложником императора и будет служить императору. сон останется без защиты великого зверя и падёт быстрее, чем Йонг успеет сменить ханбок на ханьфу. «Миртон!» вырыгалась она сквозь зубы и встала. Без поддержки и муги она быстро мёрзла на зимнем воздухе. Ноги закоченели так, что она их почти не чувствовала. «Сытоголь!» воскликнула Юна. «Вам нужно вернуться в тепло!» Пока они шли, Йонг опиралась на руку Юны, всю мозолистую от лука. Знали бы молчаливые стражники, что служанка на самом деле лучница, а представленный к Йонг Хаджун — не просто человек из дворца Хансона, а воин дракона. Но что толку от их умений и силы, если ни у кого здесь не было власти, достаточной, чтобы противостоять империи? Нагилю позволили заглянуть к Йонг всего раз, вечером, за три дня до церемонии. Он успел поймать Хаджуна в коридорах, когда тот разыскивал японских послов, и Юну, когда она меняла воду в купальне восточного крыла. Все приготовления были завершены, и оставалось лишь предупредить Сон Йонг. Нагиль был уверен, что Лан скажет достаточно, чтобы она не волновалась, Но желание увидеть свою госпожу, пусть и вопреки логике, твердящей об опасности, к ночи пересилило все доводы рассудка. «Генерал Мун, госпожа!» — объявил Хаджун в дверях покоев Сон Йонг. Юна открыла ему двери изнутри и пропустила в объятую полумраком вечера комнату. Здесь пахло прогорклым маслом и дымом, воздух мешал дышать. Нагиль поморщился, садясь на циновку перед небольшим лакированным столиком. Йонг села напротив, но говорить первой побоялась. Нагиль заметил белую полосу шрамов на её шее, утекающую под воротник Ханьфу. «Генерал?» — позвала Йонг, слыша, как заклокотала в горле Нагиля. Он опустил голову, закашлялся. «Простите». Длинный день, полный забот. Говорить открыто они не могли. Йонг протянула ему руку, в которую он вцепился, как утопающий. «Вы встречались сегодня с Рывоном, госпожа?» — спросил Нагиль сиплым голосом. Йонг кивнула и помрачнела. «Мы вспоминали прошлое, искали в нём ответы. Нашли? Нет?» Только больше запутались, генерал. «Он не поможет нам», — сказали глаза Йонг. Почему она решила, что он встанет на их сторону, так и осталась для Нагиля загадкой. «Имре вон много врет», — заметил Нагиль и, уцепившись за эти слова, медленно добавил. «Как и змей в вашем теле, госпожа Сон Йонг. Он тоже может лгать». «Пусть солжёт», — сказали глаза Нагиля. Йонг всматривалась в его напряжённое лицо и часто моргала. Проклятое масло вытягивало из неё силы и делало слабой и покорной, лишало воли. Нагиль стиснул её пальцы, чувствуя, что они холодны, как лёд. «Вы знаете, что масло господина Лю в достаточной мере сдерживает и Моги. — ответила Йонг. — Да, и он поплатится за это. За каждый день, который Йонг провела в пытках. — Но, возможно, — возразил Нагиль, — по утрам вы всё же слышите его голос. Йонг прищурилась. — Возможно, — сказала она с осторожностью. — Думаете, он лжёт мне? Нагиль почувствовал, что улыбается против воли. «Не только вам, госпожа Сон Йонг. Всем. И господину Лю особенно. Завтра утром, — сказали глаза Нагиля, — солги Лю Со Джолю. В дверь требовательно застучали. Время вышло. Нагиля просили покинуть женскую половину крыла. Он встал, не размыкая с Йонг рук, молча прижал её ладонь к своей шее, где у неё были шрамы от масла, а у него чистая кожа. «Лан придёт утром попрощаться, госпожа», сказал он, чтобы занять чужие уши. «Ей позволит покинуть Хэнджу после церемонии. Вы же... Вы согласились остаться при дворе императора?» Я не давала ответа её высочеству. Йонг напряглась, пальцы царапнули шею на «Секретарь сказал, что вашего мастера отпустят, если вы останетесь при дворе как шаманка и будете служить её высочеству. «Тебе не придётся, Минджа», — умоляли его глаза. «Слова Шоужаня, правда, но до этого не дойдёт». «Я...» Йонг опустила голову, чтобы не смотреть на него. От бессилия её затрясло. «Если завтра у них ничего не выйдет, — подумал Нагиль, — и если он не вытащит Йонг отсюда... кто откажет секретарю императора. За такое казнят, разумеется. «Хорошо», — сказала Йонг, крепче сжимая его руку. «Если вы считаете, что мы должны поступить так, хорошо. Я соглашусь с вами, генерал Мун». Лан пришла в покое Йонг утром, как и было оговорено, но до Саджоля. «Перед тем, как уехать, я должна была распить с тобой последнюю чашку чая», — сказала она таким тоном, что даже недалёкому человеку становилось понятно, «никакой чай они не разделят». Тем не менее, на подносе у юны, идущей прямо за шаманкой, стояли чайник и чашка по цвету и фактуре, похожая на старинную миску, из которой мерзавец Соджоль черпал проклятое масло. Йонг не успела удивиться, когда в её покои зашёл Саджоль. Служанки за его спиной несли миску с маслом. Юна будто случайно преградила им путь. «Господин Лю», — позвала Йонг. Тот по сторонам не смотрел, слишком расслабился за эти дни во дворце Чосона, где правил секретарь императора. «Вам осталось потерпеть совсем недолго, госпожа Сон Йонг». — сказал он, заметив, как дрожит Йонг от напряжения. Она обошла его слева, пока справа юна и служанки пытались разойтись друг с другом в тесном проходе к столу. — А вы что же? Пройдёт церемония, вас отошлют обратно в Хансон, и его величество казнит вас за измену. — Вы уверены, госпожа? Насколько мне известно, господин Имдон, которого все обвиняли в преступлении против вас, до сих пор жив. и даже служит при дворе Его Величества в столице. Ему тоже недолго осталось. Соджуль усмехнулся, более не притворяясь, что хочет примирения с Йонг. За его спиной лучница Юна, воспитанница Гаин, самой ловкой женщины в войске дракона, обходила стол с подносом в руках. На нём стояла миска с маслом из старого факела. На подносе у служанок Была чашка с горьким маслом из чана, оставшимся после ужина. И когда соджоль Джоль провёл рукой по шее Йонг, она почувствовала только холодную тягучую жидкость с резким запахом, от которого слезились глаза. «Солги ему», — попросил Нагиль вечером. Йонг зажмурилась, чтобы не видеть лица Со Джоля, и выгнулась всем телом, изображая страдания, которая сполна испытала предыдущим днём и днём до этого. Соджоль остался доволен её мучениями и ушёл, забрав с собой миску с простым маслом. «Злишься!»